Если она тихонько звучит у тебя в голове, ну, может, еще по особым случаям, но с раннего утра да еще так громко думаешь, что делаешь. — Что я делаю, Дон? Я крепко спал, я не понимаю тебя. Он покачал головой, беспомощно пожал плечами, хмыкнул и полез в свой спальный мешок. Выпавший справочник мессии. Лежал, раскрывшись на траве, я аккуратно перевернул его и прочел. Утверждая, что ты чего-то там не можешь, ты лишаешь себя всемогущества. Да, в мессиях для меня было много непонятного. Глава восьмая В тот день мы прилетели в Хамонд, штат Висконсин. Прокатили всех желающих. По понедельникам их обычно не так уж много, а затем пошли в городок пообедать. На обратном пути я сказал, «Дон, я согласен, что ты прав». И жизнь действительно может быть интересной, или скучной, или такой, какой мы сами решаем ее сделать, но даже в свои лучшие времена я никак не мог понять, зачем мы вообще здесь. Расскажи мне об этом. Мы как раз проходили мимо хозяйственного магазина, закрытого, и кинотеатра, открытого. В нем показывали вестерн «Батч и Сандос Но вместо ответа он остановился. «Деньги у тебя есть?» «Навалом, а что? Пойдем в кино», — предложил он. «Идешь?» «Не знаю, Дон, ты иди, а я пойду к самолетам. Не люблю надолго их бросать без присмотра». «Что это вдруг ему приспичило? В кино? С самолетами все в порядке. Пойдем в кино». «Но оно уже началось?» «Ничего, немного опоздаем». Он уже покупал себе билет. Я вошел за ним в темные зал, и мы сели сзади. Народу было немного, человек пятьдесят. Вскоре я забыл, зачем мы пришли. Я увлекся фильмом, который я всегда считал просто классическим. Я его смотрю вот уж третий раз. Время в зале начало растягиваться и закручиваться в спираль, как это всегда бывает, когда фильм хорош. Сначала я смотрел его, отмечая технические детали, как построена каждая сцена, как она переходит в следующую, почему она идет сейчас, а не потом. Я старался смотреть фильм с этой точки зрения, но увлекся им и все забыл. В тот момент, когда на экране Батчи и Санданс были окружены со всех сторон боливийской армии почти в самом конце, Шимода тронул меня за плечо. Я наклонился к нему, не сводя глаз с экрана, думаешь, то он могу и потерпеть со своими замечаниями. Ричард, да, зачем ты здесь? Это хороший фильм, Дон. Тише. Бач и Санданс, истекая кровью, говорили о том, почему им надо отправляться в Австралию. А чем он хорош? Спросил он. Мне интересно. Тихо, я потом скажу. Отключись от него. Приди в себя. Это все иллюзии. Мне надоело. Дональд. Еще пару минут, и мы с тобой будем говорить сколько захочешь, но дай мне досмотреть кино, ладно?» Однако он снова прошептал громко и настоятельно. «Ричард, зачем ты здесь? Слушай, я здесь, потому что ты попросил меня прийти сюда. Я отвернулся и попытался досмотреть конец, но ты не обязан был идти. Ты мог сказать «нет, спасибо, мне нравится этот фильм». Сидящий впереди повернулся и смерил меня взглядом. Дон, мне нравится этот фильм. Это что, плохо? Нет, все в порядке. Сказал он и до самого конца больше не проронил ни слова. Мы вышли из кино. Прошли мимо свалки старых тракторов и направились в темноту, где на поле нас ждали самолеты. Собирался дождь. Я думал о том, почему. Он так странно вел себя в кинотеатре. Ты ведь все делаешь неспроста, Дон. Иногда. Но почему тогда этот фильм? Почему ты вдруг захотел, чтобы я посмотрел Санданс? Ты задал вопрос. Да, ты можешь на него ответить? Вот мой ответ. Мы пошли в кино, потому что ты задал вопрос. Этот фильм был ответом на твой вопрос. Он смеялся надо мной. Я знал это. — А о чем? — я тебя спросил. Наступила долгая и мучительная пауза. Твой вопрос, Ричард, заключался в том, что даже в самые лучшие времена ты не мог понять, зачем мы здесь. Я вспомнил. — Этот фильм был мне ответом? — Да. — Да? Ты не понял. Сказал он. Нет. Это был хороший фильм, сказал он. Но самый распрекрасный фильм в мире. Все равно лишь иллюзия, не так ли? На экране ничто не движется, так только кажется. Свет становится сто ярче, то темнее. А нам кажется, что на плоском экране, установленном в темноте, есть движение. Пожалуй, все так, я начинал понимать. Люди, все те, кто ходит на фильмы, зачем они приходят, если все это лишь иллюзии?